Делаю еще шаг. Мост скользит под ногами, торопит. Я раздвигаю метель и вхожу в кабинет Дебенко. Очень серьезный кабинет. Сразу внушают уважение. Не сомневаюсь, что и в реальности он столь же внушителен. Скорее всего, это так. А создатель глубины и творец искусственного интеллекта сидит перед компьютером и играет в тетрис. Давольно неважно играет, кстати. Колодец уж завалил наполовину. Трудно им будет всё разгребать. Поставь на паузу, советую я. Девенков вздрагивает, обрачиваясь. Разноцветные причудливые фигурки сыпятся в колодец, складываются в узор. Леонид. Я знаю, чего он боится. Знаю, почему его пальцы судорожно шарят по клавиатуре, запуская дип-программу. Да, это я. Не бойся, темного дайвера больше нет. Ты, не убирая рук с клавиатуры, спрашивает Дибенко, как ты вошел? Ну, я же все-таки дайвер. Ты покажешь мне эту дыру. Я уже закрыл ее. Не бойся. Все кончилось. Темный дайвер не станет тебя преследовать. И распространять твою новую программу тоже. Ты убил его. Я не вправе его осуждать. Вот это облегчение в голосе причина, по которой нам никогда не стать друзьями. Я с ним справился. Уклоняюсь от ответа. Тебе совсем засыпало? Дебенко недоуменно смотрит на меня, не понимает, как можно сравнивать игру и жизнь. Ты уверен? Янито. Да. Секунду, Дбенко размышляет, потом кивает. Хорошо. Я верю. У нас было джентльменское соглашение, и я его выполню. Он достаёт чековую книжку, подписывает чек и задумывается. Не надо не вписывать сумму. Ну, Леонид так делает лишь в дешёвых боях и как не надо чека. Я всё равно не возьму. До да мне и не нужен. если вдруг я захочу получить в банке твои деньги, но я не буду. — Почему? — Дебенко искренне удивлен. — Я просил помощи, обещал награду. Это было мое маленькое личное дело. — Окей. Дебенко закрывает чековую книжку, садится в кресле поудобнее. — Тогда хочу сказать спасибо. О деталях даже не спрашиваю. Ты пришел, чтобы сообщить мне эту новость? — Не только. — Не только. Дмитрий. Скажи, что ты собираешься делать с искусственной природой? Значит, ознакомился? Пока продолжается тестирование. Примерно через полгода программа будет презентована и выпущена в продажу. Ты уверен, что это надо делать? Я усаживаюсь перед столом, смотрю на Девянко. Дмитрий. Ты считаешь, что наше отражение кажется лучше нас? что они будут рады жить в нарисованном мире? Без грима, дип-программы, без шанса выйти в настоящую жизнь? Какими окажутся? Все индивидуально. Будут ли рады? Посмотрим. Любая жизнь лучше не быть я, верно? Темный дайвер во мне смеется, и я качаю головой. Дмитрий, ты же не перед журналистом. Как ты сам думаешь? Дыбенко отводит глаза Леонид Ладно, чёрт с тобой, я не знаю. Не знаю ответа на бы вопрос. Но кто-то ведь должен искать ответы, верно? Да, кто-то должен. И я их нашёл. Оба ответа? Нет. Леонид Я ничего уже не решаю. Всё. Лохик запущен. Я могу притормозить, его могу ускотить быстрее, остановить никак. Программа выйдет это бизнес, понимаешь? Просто большой бизнес, большие деньги. Детские игры, в медаль все дозволенности они в прошлом. Меня, знаешь, сожрут, компаньон меня задушит конкуренты, деньги вложены, продукт создан, он пойдёт в продажу. Понимаю. Только один совет. Не обещай слишком многого. Не понял? Дмитрий рекламирует искусственную натуру как самый удобный интерфейс для глубины, как программу с элементами искусственного интеллекта, как надёжный щит от психотропного виртуального оружия, как прогностическую систему в конце концов. Вы вот только не говорите никогда, что она способна породить разум. засмеялся Он молчит и смотрит на меня, а я добавляю и ехидств в мою скорбь от тёмного дайвера, от его боли и одиночества, от жизни в сером тумане. Ну мы же с тобой серьёзные люди. Не журналисты, которым нужны сенсации, не писатели, которые мечтают о чудесах, невозможен искусственный интеллект на современной технической базе когда-нибудь потом. Леонид Ты ведь читал отчёты, улыбаюсь заживо руками. Ну, мало ли, что могло померещиться восторженным молодым программистом. Погрешности экспериментов, субъективная трактовка, может быть, типа тасовка данных. Как ты это сделал? Так же, как 2 года назад добавил таймер в дипрограмму. Дибенко сжимает губы. Он не выглядит удивленным, или догадывался, раньше меня догадывался, или держит удар, и все-таки... Дмитрий, ты же лучше меня знаешь, что такое создание программы. Это всегда на грани мистики и колдовства. Включил — не работает. Включил — работает. Включил третий раз, получил совсем не то, что искал. Алхимия — волшебство. Ты никогда не сжимал пальцы в колечке, чтобы программа работала? Ведь иногда это помогало. Подойди к художнику и спроси, как он угадывает краски. Подойди к писателю и спроси, как он находит слова. Подойди к скульптуру и спроси, что лишнее надо отсечь в куске мрамора. Э, ты уверен, что всё к лишнее? Надеюсь. Я встаю, раскланиваюсь и рассыпаюсь цветным снегом.